Глава 5 «Как волчиться? Эпиграф. «Я к таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мною мчится и кусает, как волчица». Корней Чуковский. «Я попыталась убедить законы физики, что я невесомая пушинка». Но успеха в этом деле не добилась. Там, где наступать уже было не на что, я просто твердо решительно шла, проваливаясь по колено и путаясь в полах пальто. Там, где начинался разлом, я съехала вниз, не мешая силе тяжести меня тянуть. Все это причудливым образом напоминало работу у Камилы в офисе. «Ты не хочешь тут быть, но позволяешь потоку дел подхватить себя», И куда-то он да вынесет. Антон слишком активно сопротивлялся ходу событий. Он так отчаянно бросал вверх свое длинное тело, пытаясь выкарабкаться, что проваливался только сильнее. Когда я добралась до него, оказалось, я расположилась удачнее. На большом обломке асфальта, который пока не разнесло на мелкие. Я осторожно протянула ладонь вниз и приказала. «Плюй!» Антон бросил на меня взгляд, полный злобного недоумения, и я прижала ладонь к его губам. «Быстро!» — рявкнула я. Времени обдумывать мою идею не было. Рядом надрывно поскрипывало каменное основание фонтана, и Антон нехотя вытолкнул языком мокрую жвачку. Я быстро сунула ее в рот, мельком подумав, что есть в этом что-то волнующее. От жвачки... Исходило покалывающее ощущение, будто она легонько бьёт током. Я поползла вперёд, с грустью думая о том, что пальто Беллы испачкается в земле окончательно, да ещё наверняка и порвётся. Нет уж, никаких эмоций. Раскисать можно только в безопасности, когда испытание позади. Чем ближе к двери, тем больнее слепил глаза её свет». Я зажмурилась, ворочаясь, как тюлень, который медленно, но упорно переваливается по суше в сторону воды. Почувствовав, что цель близко, я открыла глаза, поувереннее уперлась ногами и выплюнула жвачку в ладонь. Вытянулась всем телом вперед и вверх, втолкнула жвачку в замочную скважину. Она была такой, какие обычно рисуют дети, большая, будто для огромного старинного ключа. «А вдруг моя слюна не сработает?» Но, похоже, я все поняла верно. Волшебной была сама жвачка, и воспользоваться ею мог любой желающий. Под дверью волной прокатилось яркое сияние, и она исчезла. Стало очень тихо. До этого я и не понимала, насколько навязчивым был подземный гул. Я полежала без сил, надеясь, что фонтан теперь все-таки устоит, Потом заметила неподалёку искристо-синий предмет, похожий на точилку для карандашей. На ощупь артефакт оказался как дверь, только плотнее, упругий, как наэлектризованное желе. Я бережно подобрала его и начала трудный путь обратно. На полдороги мы встретились с чумазом Антоном. Он протянул мне руку, и я вцепилась в неё так, что пальцы заболели. Мы кое-как доползли до машины и огляделись. Постамент с фонтаном отломился от здания, с которым раньше был соединён, и торчал под углом, зато дальше вроде бы не падал. Площадь выглядела так, будто под землёй что-то взорвалось. Но главное — дома не пострадали. Мужчина, который недавно высовывался из окна, я узнала его по лысине, вышел из-за укла дома, сжимая лямку рюкзака, и с облегчением прислонился к стене. Антон, по-прежнему державший мою руку, сжал ее сильнее, прислушался и, спотыкаясь, рванул к водительской двери. «Меня уговаривать не пришлось. Местные традиции я уже уяснила. За артефактами охотится клан, и, видимо, они уже подъезжают». Мы на полной скорости пересекли живописную речку, свернули раз, другой, и Антон затормозил в переулке – Я надеялась, он сделал эту паузу, чтобы поблагодарить меня за помощь. У меня руки до сих пор тряслись, но взгляд у него был бешеный. «Это ведь ты!» — звенящим голосом сказал он, глядя мне в глаза, весь измазанный землёй, щёки красные от гнева. «Всё из-за тебя!» «Зачем ты уничтожаешь наши места в городе? Ты могла развалить дом своего папаши, все его склады, шикарные квартирки членов его клана, а ты... Да что я тебе сделал?» Я не понимающе смотрела на него. Меня и так от всего пережитого дрожь колотила, а тут... И этот человек вчера показался мне тихим, скучным добрячком... «Бешеные двери открываются там, где мы бывали вместе с тобой. Всегда!» Процедил Антон. «Да при тут я? Я не помню у вас тут ничего!» Я тоже невольно повысила голос. «О, это тебе уже три месяца не мешает! Да пошел ты! Да пошла ты сама!» Он тут же сдулся и заговорил чуть спокойнее. «Если даже ты не можешь объяснить, откуда взялись бешеные двери, я не знаю, как быть. Мы так долго не протянем. Я всё думаю. Однажды мы не успеем закрыть вот такую сразу, а потом к ней уже будет не подобраться. Они крушат с такой лютой скоростью, что я теперь сплю в машине, лишь бы успеть. А Гудвину чхать, ему лишь бы артефакты прикарманивать». Его люди столько стражников летом за двери выпихнули, что теперь на вызовы ездят всего четверо. Вадик с Белой Вова и я. Ещё хоть одного трюкача лишится, и всё, пиши, пропало. Он перевёл дыхание. Ладно, извини, просто устал. Я представила, каково проводить вот так целые дни, мотаясь от одной двери к другой, без выходных, без перерывов, без сменщиков. Мой гнев тут же растаял. «Как ты ещё не рехнулся?» — пробормотала я. «Немного рехнулся, если честно». Я привалилась к стеклу, глядя на полуобвалившееся здание вдалеке. Всегда старалась жить тихо, не доставлять никому неприятностей. А по мнению Антона, я постепенно уничтожаю целый город. Бред, конечно, но вдруг он прав? «Получается, если у меня и осталась какая-то суперспособность, то такая, какой лучше бы и не было. Час от часу не легче. Если это я, то не нарочно. Тьфу, как жалко прозвучало. «Я знаю». Антон помолчал и через силу продолжил. «Есть ещё кое-что, из-за чего я подумал, что они имеют отношение к тебе». «Они всегда меня щадят. Я ни одной царапины не получил, закрывая их. Пострадал меньше всех стражников, хотя закрыл больше всех. Мне Павел Сергеевич даже премию выдал. Вот, смотри». Антон показал свои грязные руки. Костяшки покраснели от холода, но в остальном, и правда, даже кожу не ссадил. «Так что я бы и один справился». Уверен, фонтан упал бы мимо, а края асфальта, за которые я схватился, бы оказались тупыми. Но всё равно спасибо. Бесстрашная, как обычно. «Ты тоже?» У меня внезапно сел голос. «Живёшь так каждый день и ещё не уволился. Моё почтение». В машине повисла тишина. Антон смотрел на меня в упор, Уже без злобы. В его взгляде было скорее... Шла бы речь о других людях, я бы сказала, желание. А может, тоска? Или что-то посередине? Мне захотелось придвинуться ближе. К щекам прилила кровь, и я впервые поняла, в каких ситуациях люди целуются. Нет, я и раньше могла вообразить сцены вроде свидания с Васей из офиса» когда я, преодолевая отвращение, соглашусь, чтобы чьи-то мокрые губы коснулись моего лица. Раз уж так положено и все так делают, наверное, можно стерпеть. Но тут всё было по-другому. Искренний порыв, сладкое, тягучее ощущение, что-то взаимное, одновременное. Меня пронзила уверенность, если я качнусь вперёд, Антон сразу потянется навстречу. А потом я мысленно отмотала наш разговор назад. И меня накрыло таким ужасом, что я отшатнулась, спугнув момент. Вдруг это желание не моё. Вдруг... О, нет, нет, нет. У вас с ней что-то было? С кем? Антон торопливо сел прямо, будто ухитрился одновременно со мной ощутить тот же градус неловкости и стыда. «Супер Таней!» На лице Антона проступила напряжённая работа мысли, которая в другой ситуации меня бы насмешила. «А, — наконец понял он, — почему ты говоришь про неё, как про другого человека?» Я угрюмо смотрела на него, «Да как мне это раньше в голову не пришло? Он так носится со мной не потому, что такой понимающий и внимательный, а я-то уже поверила, что кто-то может быть ко мне добр, без всякой задней мысли». «Но, ха, конечно, нет». «Ты решил, двери защищают тебя, потому что связаны со мной. Значит, у вас были особые отношения, так?» Антон со стоном потер лицо. «Мы просто вместе закрывали двери. Ты пробыла тут всего два дня в феврале и два в июле. Было совсем не до глупостей, не переживай. И я точно не нравился тебе в том смысле, про который ты сейчас подумала. Я просто имел в виду, что ты хороший человек. Бешеные двери, кстати, в целом стараются не убивать людей. Никогда не открываются внутри жилых домов, только рядом с ними». Жильцы успевают выбежать. Несколько человек погибли, но их могло быть в сотни раз больше. Так себе утешение, конечно. Значит, они с Супер Таней были просто напарниками. Получается, порыв, который я сейчас почувствовала, мой собственный, не её. Мне захотелось сбежать из города прямо сейчас. Но для начала, пожалуй, умыться холодной водой — Я осмотрела свои грязные руки, и эта идея показалась вдвойне привлекательной. «Где тут можно душ принять?» — спросила я, злясь на себя за всё сразу. «Стражи. У меня дома. Дома у Беллы». Антон, кажется, тоже рад был сменить тему. «Мысль дельная, а то мы как зомби, которые восстали из-под земли». «Стражи ко мне будет слишком много внимания». Напрашиваться домой к незнакомой женщине не хочется, так что... Если ты недалеко живёшь, можно и к тебе. Подчёркнуто равнодушно сказала я и продемонстрировала ему руку. Под ногти забилась земля. Вези. Интересно же посмотреть, как он живёт. Кстати, у меня твоя сумка, отдам заодно. Бодро сказал Антон. Завёл мотор, который натужно взвыл, похоже, устав не меньше хозяина. Тут я спохватилась, что не передала ему артефакт и вытащила его из кармана пальто. «Синие – самые ценные. Гудвин ради них на все готов. Круто, что мы так быстро сработали». Антон, не глядя, нащупал на моей ладони артефакт. Смотрел он только на дорогу и похвально остановился на красный свет. «Ты прирожденный стражник». Комплимент приятно согрел, И я нарочито сухо сказала «Знаешь, почему полицейские ходят парами? Чтобы было кому прикрыть Вам, ребята, стоит подхватить идею Стражники и так работают в парах Но не ты?» Антон покачал головой Около его глаз собрались морщинки И я подумала Впервые вижу, как он улыбается Это оказалось предсказуемо очаровательно И мне захотелось настучать себе по голове. Он припарковался на улице без единого дерева. Сплошные оштукатуренные фасады домов, выстроенных будто по линеечке. Через арку мы зашли во двор. Ну, если можно так назвать, сложное пространство, где мы оказались. Уютно защищенное домами со всех сторон... Оно было таким просторным, что вмещало и детскую площадку, и домик, похожий на школьный спортзал, и множество по-осеннему ярких деревьев. Мы зашли в один из подъездов высокого старого дома, поднялись по лестнице на четвёртый этаж. Я думала, жильё Антона будет обшарпанным углом, вроде того, где жил Раскольников из книги, которую нас заставляли читать на уроках литературы. Но меня ждал сюрприз. Его квартира... Оказалось настоящими хоромами Со скрипучим паркетом Красивой старой мебелью Даже в прихожей И потолками невероятной высоты Правда, бардак тут был тот еще На резной тумбочке У входа были свалены Несколько курток На них, чудом не падая, стояла грязная тарелка У порога теснилась Обувь, кое-где украшенная Носками Ее пришлось перешагнуть, чтобы войти Редко тут бываю — сообщил Антон, и, скрипя паркетом, ушёл в одну из комнат прямо в кроссовках. Я так и стояла в прихожей, не зная, разуться или нет, а он вернулся с сумкой, при виде которой брови у меня поползли вверх. «Моя любимая сумка! Большая, серая, из шуршащего, как плащ материала!» «Так её не отбирал у меня грабитель!» «Нет, ты оставила её здесь!» Я изучил твои документы. Так мы тебя и нашли в твоём городе. По штампу о прописке. Одежду я постирал. Он поставил сумку на тумбочку, и я начала жадно перебирать вещи. Первым делом схватилась за телефон. Конечно, разрежённый. «У тебя есть зарядка с таким разъёмом?» Антон покачал головой. «Мы хотели исследовать это устройство, но не смогли включить. У нас нет таких». Я вспомнила настольные телефоны с святыми шнурами и парочку старых компьютеров, которые видела в страже. Техника тут не обновлялась 15 лет, а то и больше. Я со вздохом убрала телефон и перешла к аккуратно сложенной одежде. А я догадала, куда делись мои спортивные штаны и вот эта футболка. Спасибо, что не выкинул. Хотя ваша Таня была такой важной шишкой... Видимо, её вещи подошли бы для какого-нибудь местного музея. В мою голову снова закралось подозрение. Стоп! А почему её сумка вообще у тебя в квартире? Опять ты говоришь её, будто это другой человек. Она... Я тут жила? Антон угрюмо уставился на меня, и я запоздала поняла, что ужас на моём лице он принял на свой счёт. «И извини, дело не в тебе, просто...» «Ой, да прекрати оправдываться так ещё хуже!» — вспылил Антон. «Я найду тебе полотенце». Он ушёл, вернулся с гигантским белым полотенцем и ткнул пальцем в сторону просторного коридора. «Ванная там, бери, что хочешь. Я пока звякну на работу, скажу, чтобы в четыре ждали Гудвина». «Как он будет звонить, если тут мобильников нет?» Но потом из комнаты, в которую вели распахнутые двойные двери, раздался звук, будто поворачивают какой-то жужжащий диск. А, ну точно. то смартфонов у людей ведь были громоздкие домашние телефоны. В ванную я взяла с собой чистую одежду, так долго ждавшую меня в сумке. Белую футболку, серые спортивные штаны, носки. Нужно будет вернуть Белле её вещи. Жаль, постирать не успею. Переодевшись, я снова стала привычной собой. Той версией, которую видела каждый день в отражении на фоне облупленной ванны у нас дома. Словно волшебные чары, владевшие мной сегодня, начали растворяться. Золушка приходит с бала, снимает красивую водолазку и возвращается к чистке камина. Но с бордовым пальто ни за что не расстанется, пока часы не пробьют 12 раз. Выйдя из ванной, я обнаружила Антона прибирающим гостиную. Телефон с трубкой на рычажках, как на иллюстрациях к детским книгам, мирно стоял на тумбочке. «Что сказали?» — спросила я, остро ощущая, как футболка липнет к влажной коже. «Сказали, настоящий Гудвин к нам вряд ли вот так возьмёт и явится. Никто не знает, как он выглядит. Он никому не показывает настоящее лицо» в том числе рядовым клановцам, а уж стражником тем более. Антон криво улыбнулся. «А, и ещё сказали, если что-то пойдёт не так, я уволен». «Я думала, у вас людей не хватает». «Да, Павел Сергеевич, так грозится. Вадик уже сказал ему, что у тебя больше нет способностей. Теперь наш босс зол, что я вообще решил тебя найти. Волноваться он не любит, а теперь ему надо беспокоиться насчёт визита Гудвина». И всё из-за меня. Захотелось сказать что-нибудь хорошее, чтобы загладить вину. Шикарная квартира. Никогда не бывало там, где есть прямо картины. «Это твой отец?» Вообще-то картина тут была всего одна, зато большая и классно нарисованная. Чей-то портрет, стоящий на комоде. Мужчина на портрете был смутно знакомый, но я так и не вспомнила, где могла его видеть». «Нет, ты чего? Я о представлении не имею, кто мой отец. Мама никому не сказала. А это Журавлёв, основатель стражи. Кстати, портрет спасла ты. Клановцы захватили наше здание, выкидывали вещи из окон. И ты забрала портрет. Он тебе чем-то понравился». Я страдальчески прикрыла глаза. «Да когда же закончится список подвигов Супертани?» Хотел его вернуть, но Павел Сергеевич сказал, чтобы я оставил его себе. Он терпеть не мог всезнающий взгляд Журавлёва в зале управления картой. Но взгляд на портрете был довольно добродушным. Как будто его круглолицый обладатель понимает в жизни всё, но продолжает ей радоваться. Я фыркнула, представив, как взгляд нарисованного Журавлёва всюду преследует долговязого унылого Павла Сергеевича. Потом вспомнила, что мой отец, по словам Антона, убил и его мать, и этого славного мужика. Я попыталась выбросить эти мысли из головы, наблюдая, как Антон продолжает уборку. Складывает стопками расставленные повсюду грязные тарелки, собирает одежду. Заметив мой взгляд, он усмехнулся и сказал смешным голосом, «Уж не буду, уж не буду я посуду обижать! Буду, буду я посуду и любить, и уважать!» Я не непонимающе нахмурилась, и он тихо рассмеялся. Придя домой, Антон заметно расслабился, будто это его безопасное место, где все проблемы отступают. «Вот не любишь ты поэзию!» «Это Федорина Горя Чуковского!» Он виновато обвёл свой бардак обеими руками, занятыми тарелками, и пошёл к двери. Поэма о плохой хозяйке, от которой ускакала посуда. Я пошла следом, просто чтобы узнать, какая кухня в подобной квартире. Как и ожидалось, большая, с настоящей деревянной мебелью. Антон сгрузил грязные тарелки в раковину, и так занятую посудой, и пошёл обратно. Я следовала за ним, когда домашний кот «Посуда уйдёт, а вместо неё придёт мой додыр», — неуверенно сказала я, указав на футболки, украшавшие спинку дивана. «Мне хотелось поддержать беседу о стихи про злой умывальник нам с Евой когда-то читала мама». Антон одобрительно щёлкнул пальцами. «Да-да, и скажет...» Он начал было собирать одежду с дивана, но тут будто впервые осознал, в каком виде он сам и со смешком прочёл. «Ах ты, гадкий! Ах ты, грязный Неумытый поросёнок! Ты чернее трубочиста! Полюбуйся на себя!» Антон бросил футболки обратно и скрылся со словами «Я в душ». Я поймала себя на том, что смотрю ему вслед с глупой улыбкой. В его доме было спокойно, и я осмелела настолько, что в отсутствие хозяина пошла бродить по комнатам. Одна из них была заперта, За второй обнаружилась спальня, предсказуемо не прибранная, но уютная. Тёмно-зелёные обои, узкая кровать, винтажный постер с машиной. Наверное, тут была комната Антона, когда его мама ещё не погибла. И нет, я не стану думать о своём отце как об убийце. Антон ошибся, такого не могло быть. Бросить семью, конечно, плохо, но вот это Сюда Антон со своей поспешной уборкой не добрался. Я собиралась выйти, чтобы не слишком вторгаться в его личное пространство, но тут заметила на письменном столе свёрнутый лист ватмана, как для школьных стен газет. Мне стало любопытно. Это ведь не что-то личное. Может, плакат какой-нибудь? Что рисуют в их городе на самодельных плакатах? «Волшебные двери открываются на себя? Не ударьтесь лбом!» Конечно, решение было так себе, чужое трогать нельзя. Я всю жизнь была хорошей, но этот город... Здесь я чувствовала себя такой свободной, слишком свободной. Наверное, от оттого, что скоро покину его навсегда. И я поступила эгоистично. Подошла к столу и развернула плакат. Там была очень мелко нарисованная от руки карта, судя по всему, центра Петербурга. Я залюбовалась. Такая тонкая работа, крохотные улочки, кое-где схематичное изображение соборов, памятников, деревьев. Подписи с названиями мест появлялись редко и всегда в тех местах, где стояли красные крестики. Летний сад, сад Сен-Жермен, дом Мод, улица Чайковского, Мозаичный дворик. Рядом с крестиками были небольшие подписи. Закрывали, сидели на крыше, купил носки. Проезжали, проезжали, проезжали. Я уже хотела положить карту обратно. Мало ли чем Антон занимается в свободное время. Может, это какая-нибудь ролевая игра? И тут вспомнила, что он горячечно бормотал в машине, пока мы ехали к фонтану. «Ну зачем ты их рушишь? Летний сад, то кафе, дом-мод!» Тут был летний сад с надписью «Дверь плюс шалун» поверх речки рядом. Тут было кафе с надписью «Пили кофе». Тут была точка «Дом-мод» с надписью «Купил толстовку». Рядом с каждой был красный крестик — И я поняла, что это такое. Антон составлял карту мест, где они были с супертаней, искал объяснение. Красные крестики обозначали точки, где открывались бешеные двери, которые уничтожали на своем пути всё. Значит, от этих мест мало что осталось. Неужели все правда из-за меня, или скорее, из-за неё? Мой взгляд не мог оторваться от бесконечных маленьких историй. Смог сам закрыть рядом с точкой пляж. Музей Бродского были вместе в ночь открытых дверей. Отдала мамины ключи. Хотела уйти. Ели борщ. Из прихожей раздался двойной сигнал машинки, возвещающей об открытии очередной призрачной двери. В ванной что-то грохнуло. Я выпустила края ватмана, и он упал на стол, свернувшись обратно сам, как древний свиток. Напугал меня не звук почтальона, а мысль, что звук как-то связан со мной. Около прошлой двери я разозлилась на Супер Таню и под землей грохнула сильнее. Сейчас я расстроилась из-за карты, и вот результат. Неужели... «Не может ведь быть, чтобы бешеные двери открывались, когда я расстроена или злюсь? С чего им реагировать на настроение девчонки, которая в этом городе чужая?» Когда я выскочила в коридор, делая вид, что стояла тут, Антон уже выбежал из ванной мне навстречу с полотенцем на бедрах. «Ну, спасибо, что не голый». Схватил с тумбочки почтальон и уставился на сияющий экран – Тот подсветил его лицо в полутёмной прихожей. «Набережная Мойки-114», — прочёл Антон. Голос у него был печальный, уставший, и лицо, наверное, такое же, но в лицо я ему не смотрела. Только на голую спину. Туда, где под лопаткой красовался уродливый тёмный след. Синяк и чуть затянувшаяся рана — от которой Антон, видимо, под душем отклеил пластырь. Она выглядела куда хуже, чем я могла представить. Двери, может, Антона и щадили, а вот я не пощадила. Антон бросился одеваться, а я так и стояла, пока он не примчался весь в чёрном, прыгая на одной ноге, чтобы поскорее натянуть носок. По взгляду, который Антон бросил на меня, прежде чем вылететь на лестницу, я поняла — Место, куда мы едем, тоже связано со мной. Зря он хотел вернуть меня в город. Я не решение их проблем. Я и есть проблема».